Арт Батлер И вот я проникла в мысли Софии. В уголок её разума, где находилась вилла, принадлежавшая главе компании «Восьмое чудо». Вообще-то отельер предложил ей встретиться с ним на яхте, которая стояла в Марина-Батафоч, недалеко от её любимого места отдыха — казино при Ибице-Гран-Отель. Но почему-то она оказалась к этому не готова. Ей было комфортнее встретиться с ним на суше, на вилле, которую она теперь вспоминала и которую осматривала я. Это не была в точности та самая вилла. Я разглядывала воспоминания о вилле. Вилла в двойном удалении. Каждые несколько секунд какая-то мелочь в ней менялась. Ваза смещалась, стул исчезал и появлялся. Но главные вещи оставались стабильными. Всё происходило восемь месяцев назад. И я теперь смотрела на него, на мистера Арта Баттлера. Я глядела на него одновременно своим внутренним взором и взором Софии. София всегда думала, что он выглядит странно даже по эксцентрическим английским меркам. Коротышка, с челюстью, как у бассет-хаунда, со встревоженным взглядом, с сидеющей щетиной и непослушными вьющимися волосами, которые ему нравилось оглаживать, в голубой рубашке, чиносах, шлёпках. Он был похож на пухлого переростка. София полагала, что ему под пятьдесят, но было в нём что-то детское. До этой встречи она не считала, что он ей неприятен. Он даже казался милым. Будто потерявшийся мальчик притворялся, что совсем не потерялся, и с ним всё хорошо. «Нам придется отвергнуть ваши планы», — говорила она ему мягко, будто сообщала о смерти родственника. «Боюсь, невозможно даже помыслить застройку стройкой сведры. Протесты будут слишком масштабными. Сейчас другое время». Он помолчал, потом слегка улыбнулся. «Ах, София, но это же новое Ибица. Это именно то, чего вы хотите». «Новая Ибица? А старая какая?» Арт холодно рассмеялся. «Все, от чего вы так стремились избавиться. Наркотики, пьянь, громкая музыка, хаос, дешевые пакетные туры, обгорелые толпы, весь этот мусор». София тоже слегка улыбнулась, чтобы скрыть дрожь. «Мусор. Как легко он сбрасывал со счетов людей». Это старая ибица? Сомневаюсь. Она подумала, что возможно финикийцы и карфагеняне могли бы возразить, не говоря о римлянах, арабах и пиратах, о каждом человеке, который здесь родился. Вы настоящий британец. Ибица, о которой вы говорите, воображаемая. У Арта зазвонил телефон. Он взял трубку. Рад, я перезвоню. Да, да. Бразильцы назвали среднюю сумму, но она все равно слишком высока. Мы вернемся к этому завтра. Софии неприятно было там находиться. У нее скопилось уйма проблем. Бездомные жили в палатках у пристани. Люди злились на тех, кто паркуется в запрещенных местах на плая Донбосса. А в следующий вторник она должна выступить с речью о различиях финансировании здравоохранения на Майорке и Ибице которые явно разозлит главу Балиарского правительства. Меньше всего ее сейчас заботил Арт Батлер, но все же ей приходилось разбираться с хаосом, который она сама же и вызвала. Протесты могут стоить ей работы. Она должна отменить решение по ветре Арт закончил говорить по телефону, повернулся к Софии. «Теперь он был чуть более напряжен», — заметила она. «Мы — визионеры», — объявил он, широко размахивая руками, как дирижер, приближающийся к финалу симфонии. «Я говорю не просто о воображении, о том, как обстоят дела, но как они могли бы обстоять. Ибица меняется, весь мир меняется, и меняют их такие люди, как мы». «Мы не Дубай», — возразила ему София. Я почувствовала её недовольство, отвращение, лёгкий страх. Мы не лас -Вегас. Ибица — это природа. Её нельзя менять по капризам застройщика. Даже по вашим. Я привнёс новые идеи. Я оживил этот остров. При всём уважении ничего нового вы нам не принесли. Люди жили в гостиницах с тех пор, как в тридцатые годы открылся монте Люди приезжали сюда лечиться и заниматься йогой еще раньше. Нельзя создавать экологичное будущее, застраивая заповедники. Арт стиснул зубы. Вы должны снять статус заповедника с этой зоны, София. Со сведры, соседней скалы и океаны между ними и Каладором. Я знаю, что это возможно. Это пойдет на пользу людям и экономике. Видите ли, Это всего лишь начало. Это будет образец. Историю успеха можно повторить в другом месте. О чём вы? О защите ценной земли. Защите? Рассмеялась она. Мой английский не так хорош, но вы сказали «защите»? Эсведра света. Это памятник природы. И когда она станет моей, я сделаю её особенной. Тогда я смогу показывать ее повсюду, разным правительствам, и говорить, со мной она будет в безопасности, и я буду заботиться о ней. Почему вы так одержимы покупкой заповедников? Вы, политик, серьезно собираетесь читать мне нотации о том, как заботиться о природе? У вас был шанс, а будущее — за настоящими визионерами. За отелями на природе, где туристы платят, чтобы защитить экологию. Когда у меня будет эсфедра, я повторю это повсюду, на всех континентах. Я возьму самые ценные земли и сделаю их доступными для людей, продолжая защищать природу. За этим будущее. Капитализм и экология бок о бок. У меня уже есть разрешение застроить глубокие джунгли Амазонки. И знаете, как мне это удалось? Я сказал им, что то же самое делаю здесь, в Испании. И вы согласились. Вы ведь согласились? Да, верно. На словах. Но я не ожидала таких трудностей. Почему вы не можете застраивать земли, как другие ательеры? Почему вам нужно брать что-то нетронутое и уничтожать его? Уничтожать? Слишком сильно сказано. София со вздохом наклонилась вперёд, сидя в большом кресле с подушками, которые в её воспоминаниях становилось то плетёным, то пластиковым. Мистер Батлер. Был такой цветок, налетие хризакома. Последний раз на земле его видели здесь, на Ибице. Но он исчез, когда вы открыли свою первую гостиницу в Калабасе и залили цементом целую поляну. И это не единственный случай. Вы берёте хрупкие экосистемы и уродуете их. «Мой отец был ботаником», — проговорил он в задумчивости так тихо, что София едва его расслышала. Печаль пробежала по его лицу словно тень. «Вы не делаете ничего хорошего, только подвергаете экологию угрозе. Осведра — особенное место». Люди очень любят его. Нельзя таскать туда паромами туристов Скалодора весь день напролёт. Подумайте о загрязнении среды. И морская зона там тоже особенная. Водорослям там... Он закатил глаза. Сто тысяч лет. Да, знаю. Древнейшее растение на Земле, самая важная экосистема Средиземноморья, бла-бла-бла. Мы запустим водные такси на дни скала Дора до сведранель. Построим мост между этим островком и Эсведрой. И люди, настоящие люди, а не ваши драгоценные рыбки с водорослями, будут наслаждаться всем этим. Вы не понимаете, мистер Батлер. Море там и впрямь особенное. Водорослям Поседония и так вредит туризм. Вмешиваться в эту систему еще больше, нарываться на неприятности. Арт поставил свою чашку с кофе рядом со статуей Тони. «Вы удивитесь. Я в курсе всех историй. Знаю их лучше многих». Именно в этот момент для Софии беседа полностью изменилась. В его чертах появилось что-то жестокое и властное. Он уставился на неё, как пёс на кролика. Взгляните, что я сделал в кал аль -э Это были старые развалины, пока мы туда не пришли. А теперь взгляните. Ибица — это остров, на котором люди тратят деньги. И мы привлекаем лучших людей, которые тратят большие деньги. Протесты угасли. Все забыли о них, едва мы открылись. Вы не понимаете жителей Ибицы. Тем, что вы предлагаете, эти протесты не утихнут. И этот новый туризм для сверхбогатых. Они не помогают. Большие яхты заслоняют закаты, а у нас остаются люди, которые не могут заплатить за жилье. И взгляните на Эсведру, на эту скалу. Как вы собираетесь строить там гостиницу? Мы вам не нужны. У вас гостиница повсюду. Просто оставьте нас в покое. Взорвем скалу. «Сделаем ее плоской. Мы уже делали это на Майорке. Но там гнездятся птицы, бакланы». «Вы серьезно больше заботитесь о бакланах, чем о местной экономике?» «Я думала, о них заботитесь вы», сказала она с нажимом. «Разве не в этом заключалось ваше визионерство? Экология и капитализм — бок о бок. И вы еще говорите об экономике, Расскажите это людям, которые живут в палатках на парковках». Было ошибкой разрешать это. Я недооценила общественное мнение. «Вы столкнетесь с революцией. Одна только Кристина Вандерберг имеет большое влияние». Это имя его расстроило. Он скорчил мину, будто перед ним пролетела оса. Но затем отмахнулся. «Овцы никуда не пойдут без пастуха. Что это значит?» «Уберите их, и всё сойдёт на нет. Людей, способных остановить нас, самих остановят». София рассматривала его жестокое лицо. «Убрать их? Как вы убираете людей?» Она вспомнила о своём коллеге, Рикардо Мартинесе, который умер через два дня после того, как заблокировал предложение построить отель «Восьмое чудо» рядом с болотами, «Принцесс фейксесс». Следствие заключило, что смерть была случайной. Просто сердце подвело. Врачи проглядели какую-то проблему с аортой. «Да», — сказал он, будто читая ее мысли. «Не мешайте прогрессу, София. Это не принесет добра вам и вашей семье». «Есть же закон, есть полиция. Это Испания!» «Нельзя просто врываться сюда и угрожать людям!» Он поднял палец и направил его на Софию, всё ещё оставаясь в паре метров от неё. И всё же она что-то почувствовала. Она была в этом уверена. Почувствовала, как палец касается её шеи. Всего лишь небольшое давление на гортань, и она потянулась к нему, к этому невидимому пальцу, давящему на её горло. Но там ничего не было. А потом этот палец, по-прежнему в двух метрах от неё, прекратил указывать на нее, и она перестала его ощущать. Она попыталась выровнять дыхание. «Кто вы такой?» Он сдержал улыбку. Это была последняя мысль Рикардо Мартинеса. «Вы...» София не могла подобрать слов. «Просто думайте обо мне, как о будущем», — сказал Арт с выражением скорее печальным, чем запугивающим, взгляд с глубоко затаённой болью, неотвратимым, как закат. И тут я потеряла связь с воспоминанием и с её мыслями. Всё исчезло. Я вдруг полностью вернулась в своё тело, гадая, что же я только что увидела.